Ну, натурально, певцы Держинская, Петров, был у них Ершов. Его перебивает один доктор наук, филолог, которому давно уже не втерпешь. Ассаргин — это что за писатель? А Ассаргин, к вашему сведению, романист, отличный писатель. Роман сивцев Ражек не читали?»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 Конкурс к ним был огромный со всего мира. Попасть в хор к Жарову было не менее трудно, чем в Ласкало. Вакансии у них открывалась только за смертью или выбытием, как в лондонском королевском обществе. Зубр, рассказывая о жаровцах, и восхищался ими, и завидовал возможности попеть в хоре во всю силищу своего голоса, который уставал умереть.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 Целыми днями Олег Цингер и Ватагин пропадали в зоо, рисуя зверей. В субботу за ними заезжал Калюша, и втроем они отправлялись в балаган. За небольшую цену там можно было посмотреть борьбу, бокс и кич. Три раунда. Потом надо было платить заново. В балагане публика преображалась.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 «Пефик, перевернись, дурак!» Он в отчаянии обращался к нам. «Но ну, идиот, глуп, туп, неразвит, кривонок, соплив и богу противен». Все эти выражения были тоже для меня новые. Он впадал в раж и все воспринимал всерьез. Мы возвращались домой к ужину с опозданием, и Лёлька упрекала Карюшу, Наверное, опять на рундике были. К ужину подходили гости».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 и немедленно прибавилось гостей. Всем было приятно приехать в субботу за город. Отец Цингера вспоминает, как он привозил к Тимофеевым сына художника Добужинского, библиотекарей Андрея и Дина Вольф, Мамонтова, Ломана, Севолжского. Затем каждый из них привозил своих друзей.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 Слегка растерян, даже робок, он был на кролика похож при виде посторонних рож. Поденкали, прачкали в передней, тот час колюшенька за дверь и в подворотню. Но теперь он тоже ментор не последний, и окрыленному стократ сам черт ему теперь не брат.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 Лежа на столе под лампой, он целился в фишки, и нижняя губа его вздрагивала, глаза сверкали. Он рычал. «Так ему и надо, сучку, мисс Люгин!» Его азарт возбуждал окружающих. «Есть люди, которые вселяют спокойствие».